опустившись на колени колдун разрыл песок потом сдвинув ткань защищавшую лицо по звериному принюхался он готов был поспорить мертвый царевич и его жрица проходили здесь и даже останавливались но след остыл он снова опоздал если ты хочешь чтобы я нашел их почему не выведешь меня прямо к нему со вздохом поинтересовался он у ближайшего бархана Пустыня в ответ только дохнула ему в лицо теплым ветром и рассмеялась гиеньями и голосами откуда-то слева. В общем-то, иного ответа от своего бога колдун сейчас и не ожидал. Сатех уже дал ему все, что нужно, указал, что следовало сделать. Из всех, кто искал наследника, можно было сколотить небольшое войско, но ничьи попытки пока не увенчались успехом. Боги словно и правда набросили пелену на чужие взоры. Даже колдун чувствовал это. а ведь он лично уводил со следы некоторые отряды по воле сатеха притом и верные императору и верные царицы воля владыки каэмид была вроде бы очевидна получить то что был их эфиром но исполнить ее оказалось не так то легко несмотря на преимущество которое чародей имел перед остальными надежда что он успеет добраться до мертвого наследника прежде чем тот доберется дану до и рат неумолимо таяла садтех конечно мог и изменить свою волю не глобально, а в деталях, например пожелать чтобы до владыких эфер все таки добрался или чтобы оказался под защитой псоглавых стражей. к тому же на происходящее влияло воля не только одного бога, потому предсказать исход было очень непросто. колдун сильно рисковал подходя так близко к границам владения ануират да и вообще находясь в сепатии хардае, но риск того стоил он должен увидеть то что был их эфером снова спустя время когда сила сатеха уже начала пускать в нем корни им о многом следовало поговорить оставалось еще конечно жрииться с ней придется нелегко такой союз девицы не примет и привлечь ее на их сторону не удастся а устранять ее нельзя ведь она держит цепь приковывающую их эфера к берегу живых и саму нить его жизни разве что ситуация станет совсем уж безвыходной и она будет искать помощи у врага хотя бы временно но упустить наследника было никак нельзя колдун слишком долго ждал шанса и слишком уж этот шанс выдался чудесным вздохнув маг поднялся и пристально посмотрел на подвижные узоры песков все ближе к землям общины если бы не приходилось отвлекаться на отряды он мог бы успеть возможно а возможно первым успел бы кто то другой чего уж теперь гадать насколько опережал его царевич на день на несколько часов эта ночь не принесла ему удача едва колдун отдалился от места стоянки как почуял вибрирующую в воздухе опасность а потом он услышал приближение псов слова силы полились с его губ естественные как вздох он взмахнул рукой поднимая песчаный вихрь чтобы укрыться И в тот же миг уже понимая, что опоздал, совсем ненадолго.